Глава 42. Тьма. Гейб остановился за микроавтобусом, принадлежавшим средней школе Мэри-Бриджа. Из-за того, что дорога здесь была слишком узкой, автобус полностью перегородил подъезд к маленькой парковке с правой стороны. Ожидая, когда автобус наконец двинется с места, Гейб посмотрел на затянутое облаками вечернее небо. Сумерки в это время года, и без того наступают рано. Гейб посмотрел на затянутое облаками вечернее небо. но из-за сплошных темных клубов над головой лучи садящегося солнца и вовсе не могли пробиться к земле. Лорен выскочила из автобуса слева, из пассажирской двери, и Гейб наблюдал за тем, как она машет рукой, прощаясь с друзьями, как автобус трогается с места, чтобы отправиться дальше, вниз по склону к прибрежной деревне. Он тронул машину с места, чтобы поставить у моста И тут, с удивлением, увидел на стоянке маленький двухдверный синий Ситроен. Гадая, кому бы мог принадлежать этот автомобиль, и зачем кто-то приехал в Крикли-Холл, Гейб пристроил внедорожник позади чужой машины, развернув его под другим градусом. Лорен махнула ему рукой, спеша навстречу, и Гейб выбрался из салона, не забыв прихватить с заднего сиденья большую папку с чертежами и расчетами проекта. Привет, худышка, улыбнулся он Лоран, когда та уже подбегала к нему. Девочка чмокнула отца в поставленную щёку и улыбнулась так, что Гейбу сразу стало ясно: школьный день прошёл совсем неплохо. Привет, па. Как ты? Гейб весь день не мог отделаться от мысли о ночном кошмаре Лоран и об испытанной ею боли, хоть воображаемой, хоть нет. Отлично, па. Честно? Честно. Это был просто сон, вот и всё. Ну, конечно, я знаю, врач так думает, но тебе было уж слишком худо ночью. Он обнял дочь за плечи, и они пошли к мосту. Дети быстро забывают подобные вещи, подумал Гейб. Но посмотрим, как она будет чувствовать себя вечером перед сном. Как сегодня не пришлось снова драться, ненавязчиво спросил Гейб, хотя улыбка избежала с его лица. Лоренс с удовольствием покачала головой. Нет, не пришлось. Конечно, Серафина должна была на днях вернуться в школу, и Лорен гадала, сохранится ли вражда между ними, она искренне надеялась, что этого не произойдёт. Нет уверенности, что она сможет снова ударить эту высокую девочку, и уж, конечно, во второй раз отпадёт эффект неожиданности. Лоранса сомневалось, сумеет ли снова так разозлиться или набраться храбрости. Однако, несмотря на эту тревогу, ей нравилось в школе. Похоже, через несколько дней друзья у неё появится множество, но лучшей подругой, конечно же, останется Тесса. Прямоугольные очертания дома смутно вырисовывались по другую сторону реки, и стоило Лорану видеть их, как её настроение сразу изменилось. Па Мне не нравится Крикли-холл, сказала она, подняв голову и посмотрев на отца. Гей подметил: Лоран не сказала, что ей не нравится в Крикли-холле, она подчеркнула, что ей не по душе именно сам дом. Гей испытывал те же чувства. Я как раз по тому сегодня ушёл с работы пораньше, сказал он. Нам нужно поговорить об этом местечке, оно плохо на всех влияет. Если бы несколько дней назад кто-нибудь сказал Гейбу нечто подобное, он просто рассмеялся бы ему в лицо. Как дом может влиять на кого бы то ни было? Мы уедем, Лоран всматривалась в отца в сумерках. Скажем так, это очень даже возможно. Но давай сначала послушаем, что скажет мама. После тяжёлой ночи и всех утренних тревог Гей предполагал, что Эве захочется уложить вещи и сбежать отсюда как можно скорее. И хотя Гей противился мысли, что их одолел какой-то дом, он и сам был бы счастлив поскорее упаковать чемоданы. Они миновали мост, поглядывая на стремительно бегущую реку внизу под ними. Лоренс чуть не поскользнулась на влажных досках, но Гей подхватил её и прижал к себе. Почему нигде свет не горит, па? Гей проследил за взглядом дочери и обнаружил, что она права. Дом, стоявший перед ними, погрузился во тьму. Ни одно окно не светилось, несмотря на ранние сумерки. Гей ба охватило дурное предчувствие. Чтобы успокоить Лорен, он сказал: "Наверное, мама укладывала Келли поспать после обеда, а потом и сама заснула. Все мы не слишком хорошо выспались ночью". Они прибавили шагу. Лоран немного обогнала отца, миную парадную дверь. Вся их семья предпочитала пользоваться задней кухонной дверью, потому что ключ от парадной был слишком длинным и тяжёлым, чтобы носить его с собой. К тому времени, как Гей обогнул угол дома, Лоран уже вставляла в замок свой ключ, но она подождала отца, прежде чем толкнула дверь. Гей, перешагивая порог следом за дочерью, протянул руку и щелкнул выключателем. Они оба моргнули от внезапно вспыхнувшего света, потом поспешили к открытой внутренней двери, выводящей в холл, и Гейб по пути поставил папку возле кухонного стола. «Мам!» — позвала Лорен с порога двери в холл. Ответа не последовало. Тут отец и дочь ощутили, что обширная комната наполнена глубоким холодом, и остановились. «Черт!» — выругался озадаченный Гейб. Он вообще-то уже привык к тому, что в доме постоянно холодно, несмотря на работающие радиаторы парового отопления и камины. Но тут происходило нечто другое. Они с Лоренс словно сунулись в холодильник. Папочка, посмотри! Лоренс стояла как раз перед Гейбом, но смотрела она наверх, на галерею. Гей половил нечто, но не успел толком рассмотреть, что это было. Они умочались вдоль по галерее эти прозрачные клочки, клочки чего? Маленькие обрывки дымчатых облачков или дымка, или туман. Белые тени. В первый день их пребывания в доме Лоран утверждала, что видела нечто. Она назвала это белой тенью, проскользнувшей мимо двери их скелли спальни. Что она имела в виду? И вот теперь их было несколько. Они пронеслись, проскользнули вдоль галереи, несколько сущностей, как будто удирающие со всех ног призраки. Когда глаза Гейба и Лоран привыкли к полумраку холла и глубокие тени стали менее непроницаемыми, они рассмотрели множество других клочков тумана, движущихся по широкой лестнице облачков, прозрачных и едва различимых. Они промчались в холл и как будто смутившись бросились в рассыпную. Немыслимое зрелище, в особенности невероятное из-за размытости теней. Тем не менее, Гей почувствовал, как у него на затылке зашевелились волосы, и это ощущение было резким, почти колющим. Он шагнул вперёд, как будто инстинктивно прикрывая собой Лорен, но как ни странно, на лице дочери он не заметил испуга, только благоговейное изумление. Совершенно не думая о том, что делает, Гейб тут же сделал шаг в сторону от кухонной двери, где на стене расположился ряд коричневых выключателей и боковой частью ладони включил все три разом. Свет, в основном от кованой люстры высоко вверху, но также и от двух боковых светильников на галереи, был не слишком щедрым, но он, по крайней мере, очистил воздух от фантомов. Геб хоть и почувствовал некоторое облегчение, всё же оставался более чем озадачен. "Ева", позвал он. "Ева, где ты?" Они с Лоран одновременно услышали негромкий крик и разом посмотрели на открытую дверь гостиной. Несмотря на свет, горевший над их головами, темнота за этой дверью не смягчилась, будто плотная чёрная стенка перегораживала вход. Ей и Пилоран поспешили гостинной, миновав подвальную дверь, и вместе подошли к комнате. Гейб, не думая, перегнулся и просунул руку в темноту. Его пальцы нервно ощупывали стену в поисках выключателя, и гейбу на мгновение почудилось, что его рука окунулась в чернила. Настолько густой была тьма за порогом, Он едва не отпрянул назад от ужасной вони, казалось, насквозь пропитавший воздух, но подавил этот импульс, догадываясь, что где-то в этой темноте скрывается его жена. Но даже отыскивая выключатель, оказавшийся по меньшей мере на фут дальше, чем ему помнилось, он услышал, как вдруг испуганно задохнулась рядом с ним Лоран, и сразу же сам увидел это в смутном отблеске почти угасшего огня в камине. Две фигуры сидели в темноте. Одна в большом кресле, вторая, игей п инстинктивно понял, что это Ева, на кушетке. Их лица были полуобёрнуты к чему-то, к чему-то ещё более чёрному, чем плотная тьма гостиной. И это что-то наклонялось к Эве. Ищущие пальцы Гей бат искали наконец выключатель и нажали на него. Свет казалось весьма неохотно наполнил гостиную, словно тьма изо всех сил сопротивлялась, не желая отступать. В гостиной были только Эва и какая-то незнакомая гейбу светловолосая женщина. Обе они сидели как белые статуи, абсолютно неподвижные, застывшие от страха. И лишь теперь огонь в камине ожил и загорелся снова.